Обрекаясь на войну. И как? Совещание штаба в кают-компании, устроенное Скопиным по возвращению, усматривало текущие оперативные задачи – распоряжения на ночную вахту и прочие ЦУ. На больше у него попросту не осталось нервных сил. Утром он собирался засесть основательно, сейчас же предварительно раздал офицерам лишь общие кроки, к чему следует готовиться исчерпывающей краткостью, как и своим да нельзя вымотанным видом, предваряя всякие наводящие уточнения со стороны подчиненных. Вопрос особиста практически был единственно принятым, да и то вынужденно оглядываясь на конфиденциальность высоких полномочий. Собственно, полковника КГБ, наделенного в данной экспедиции еще и административными функциями, больше интересовали общие впечатления от поездки, как приняли адекватность прогноза на контакты с правительственными инстанциями на Большой Земле. «Какая была реакция на книгу?» «Никакая. Я не стал им говорить об этом вообще». «Даже так? Почему?» «А вы представьте, каково им было от на голову фантастики. Тут одного корабля из будущего выше крыши. И что я, возьми еще и усложни? Дразнить доверчивость? Здрасте, вы живете по сюжету какой-то там книги. Хорошо, хоть ошарашенные от первой сенсации куда подальше не послали». Не стал я забивать голову ответственным командиром, когда у них этой ответственности и без того по самой не хочу. Я, в общем, такую похреноту закинул, уж не знаю, справедливо или нет. Короче, сказал, что эскадра домой не дошла, и всем им не добраться им до порта. Жестко. На войне первым избавляются от сочувствия, и не всегда только к врагу. Особист приостановился, выжидая. Пришлось пояснить, упростив мотив. Не хочу, чтобы они расслаблялись прежде времени, прикусив губу, чтобы никто не расслаблялся. На мгновение возвращаясь, мысленно, на линкор, вспоминая реакцию Левченко, бронившего: мы знали, что идем на смерть, осмысливая. Слово «смерть» в устах адмирала прозвучало трешенно и буднично. Однако не надо было обладать какими-то особыми познаниями в физиогномике, чтобы не увидеть перекошную мимику в непрозвучавшем «где, когда, как». Оно, кстати, так тогда и не прозвучало, напрямую. Наверное, слышать, слушать о своей гибели, разгроме верных ему кораблей мучительно не хотелось, сторонясь словно от табу. Это избавило Скопина от надобности импровизировать на месте. Впоследствии, конечно, придется что-то рассказать, выдумать не случившиеся истории, возможно, сославшись на и поныне за подробности, будто что-то там нехорошее произошло у англичан, Будто из советской историографии замолчала какие-то неприглядные факты. Общим сюжетом эскадре довелось заявить о себе, прогремив залпами, наведя шороху, утопив что-то и кого-то. В итоге же повторив злополучную судьбу соединения адмирала-Лютьенца. «Но так-то по-человечески, вижу, стакнулись», — вернул к разговору полковник, шумно втянув носом, намекая на исходящий от кэпа алкогольный запах. И ни в одном глазу уловил и кивок Геннадьевич. Им там от всех событий, как в бездонную бочку, клялось. Мне же в гостях от коньячных угощений никакого удовольствия. Постоянно контролирую, чтобы не окосить лишкой. Так может того? Вова щелкнул пальцем по горлу. Я бы не прочь. Тоже весь перекипел на нервах. Все бы вам до командирских запасов, проворчал Каперанг. Впрочем, не отказываю. Уже у себя в каюте, плеснув по чуть-чуть, махнув, не чокаясь, ощутил, наконец, как его по-настоящему начал отпускать напряжение. Завтра с утра отправим на корабли Левченко КВ-станции специалистов-радищиков. Я слышал. Предварительно с ними надо будет провести плотную беседу по историческим фактам и новым фактам. Я понял. Они там на полтора часа, час, а то и меньше достаточно, чтобы обучить краснофлотцев премудростям работы с r 860 настройкам и элементарному ремонту. Плюс шифры и кодировка для дальней связи, если предстоит разделиться. Потом вернуться». Скопин испытующий взглянул на особиста. Однако на долгосрочную в штабе Левченко от нас необходим офицер по координации, а бы кого я послать не могу. У меня есть надежный человек, старший лейтенант из группы радиотелеграфистов. Полковник, по сути, отдавал своего внедренного сотрудника, получив благодарный кивок. Еще не все. Левченко тоже пожелал отправить к нам на корабль своего офицера. И подозреваю, что это будет ваш коллега из особого отдела. Короче, один-один. И тут ваша компетенция». «Что не так?» — вскинул брови Скопин, увидев скривившееся лицо собеседника. «Почему моя?» — угрюмо возразил полковник. «Нам что важно? Чтобы он не наткнулся раньше времени на нестыковки в хронологии разных реальностей. Той же корабельной библиотеки или случайным образом от бесед с кем-то из экипажа. То есть за гостем нужен постоянный пригляд. Нужен тотальный инструктаж экипажа. Всю эту возню опеку лучше поручить замполиту, я считаю и все же от вас будет необходим профессиональный контроль. Само собой. Значит, решили. Будто, сняв с повестки еще один дилемный пункт, Кэп налил вторую уже щедро до краев, после которой поплыл. Поглядел я на них там, на линкоре. Сама атмосфера, ощущения. Такое ощущение, что нам теперь не тысячи миль до северного порта плыть, а точно целую эпоху пережить. Будто узнать или познать, что есть бессмертие. Ого, это как еще? А так, грызешь дырку в пространстве, возможно, в воображении, и вуаля, перед тобой некий мир, и Ленин такой молодой, и все остальное. Но это же не так, точнее, совсем не так, хотя допускаю, сколько здесь возможностей для импровизации. Неужели, ощерился Скопин, когда мы, корабль уходящий к закату империи, выйдем с эскадры из боев, прибудем в базу, бросим якорь, сойдем на берег, то попадем из огня до вполымя, в мягкие лапы Берии и к его дознавателям. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал, а? А вот вы...» «Что? А вот я...» «Вы готовитесь к встрече с коллегами из НКВД? Там-то, боюсь, вытянуть даже то, что мы давно забыли или пожелали забыть. А потом... потом нас на суд Сталина». «На суд?» «С приходом в базу, ступив на землю, перешагнув пороги Кремля и, может быть, Лубянки, мы только увеличим наше бремя. Информация о Петре располагают трое. Вы, я и... слабое звено док». И пусть он знает лишь о факте перехода некого корабля из будущего, без конкретных подробностей этого самого будущего. мои это знание о распаде страны безнадежно исчерпывающие. Стыдоба! Сталин на рубеже 45-го собрал СССР практически в имперских границах. Только без скандальной шляхты и вся кревба с ней, да за мелочью. А что мы? Мы к 90-м снова разосрали страну по кускам. «То у вас разосрали», надавил полковник, «а у нас все уже сложится иначе». Ой, Ли, в 1985 году Союз уже болел даже у вас, как бы там ни сказал, с последствиями пришествия Петра. Так что, чую я, ответ нам держать перед хозяином придется. Мама, ради меня обратно. Вы уж очень мрачно все рисуете. Готовлюсь к худшему, кстати, глядя на нашего заместителя по политической части. А что с ним? Переговоры я вел, почитая в одиночку. Замполит никак не помогал и, похоже, уже зарабатывал себе очки. «Ну да и пес с ним», — Геннадьич тяжко вздохнул, махнул рукой, мол, «потом». Устраивать долгие посиделки он не собирался, налив по третий, категорически призвал закругляться. «Все, бар закрыт». Ему неимоверно хотелось спать. Вырубился как никогда. Не слыша, как шебуршал после в каюте вестовой, запоздал наводя порядок в потьмах, с грохотом уронив стул. Не услышал громкого боя тревоги, что зашлась спустя час, и как разрядили РБУ.